Как жутко звездной ночью. Сам не свой дрожишь Затерян в бездне мировой, А звезды в буйном головокружении Несутся мимо и вечность по кривой.